Глава тридцать седьмая Джон был зол. Нет, он был в ярости. Эта невозможная, невыносимая, несносная сиделка сводила его с ума. В какой-то момент так сильно захотелось притопить ее в море, что Джон был вынужден сам окунуться, чтобы сдержать порыв. Но даже холодная вода его не остудила. А невозмутимый вид девчонки с любопытством разглядывающей окрестности заводил еще больше. Еще час назад Джон был абсолютно уверен, что этой ночью он окажется в его постели, обнажённая, распалённая, изнывающая от страсти. Когда София прильнула к нему, Джон понял, что не дождется ночи, и решил снять номер в первой попавшейся гостинице. Ему так сильно хотелось заняться с ней любовью, что сводила скулы. А вместо этого она неожиданно дала ему отворот-поворот. Вот кто поймет этих женщин? Что им надо? Хотелось досады пнуть какую-нибудь стену или садануть по ней кулаком. Вот до чего его довела какая-то сопливая девчонка. Сделала из цивилизованного человека дикого зверя. И все это за каких-нибудь несколько дней. Резким размашистым шагом Джон шел по улице Тарифы. Городу, в котором он был впервые, и красоты которого вряд ли замечал сейчас. Эта паразитка шагала чуть поодаль, отстав от него на пару-другую метров. Поначалу Джон надеялся, что она одумается, догонит его и возьмет за руку. Он, разумеется, быстро забудет всю обиду и утащит девчонку в гостиничный номер, на мягкую, а главное, широкую кровать. Но София и не думала признавать свою неправоту, а отели, как назло по пути, встречалось все больше и больше. Их яркие вывески бросались в глаза, упрашивали, уговаривали, да просто соблазняли зайти. И вся эта нелепая ситуация все сильнее действовала на нервы. Надо что-нибудь перекусить. Пусть организм перестроится на переваривание пищи. Впереди как раз виднелась площадь с несколькими кафе. И Джон уже собирался остановиться и озвучить предложение пообедать своей строптивой сиделке. Но не успел. Позади послышались крики, ругань и звуки упавшего тела. Джон обернулся и тут же бросился на помощь. Вот как она умудрялась так быстро находить неприятности себе на одно место. Пока он высматривал приличное кафе, София отстала на несколько метров и плелась позади с черепашьей скоростью. Джон слишком злился, да и не думал, что что-то может произойти. А когда он скрылся за очередным поворотом из извилистой улочки, эта глупая строптивица и не подумала прибавить скорость. Так и плелась на расстоянии, вертя головой по сторонам. Кто ж мог предположить, что именно в этот момент издание, мимо которого она проходила, вывалится пьяный Верзила и налетит прямо на нее. София, не сумев удержаться на ногах, упала на брусчатку, а этот здоровенный детина плюхнулся на нее. Прижатая практически неподвижным телом, София орала, как оглашенная, и ругалась на смеси английского и русского языков, пытаясь сдвинуть Верзилу с себя. Тот, что-то пьяно объясняя по-испански, даже и не делал попытки как-то помочь ей. Джон перепугался, что этот идиот мог повредить девушке или даже что-то сломать. Всю злость как рукой сняло. Остался только дикий страх за нее. «Джон!» – закричала она, когда поняла, что сама не справится. «Джон!» Расстояние в десяток метров Келтон проделал в доли секунды. подбежав к Верзиле, подхватил его подмышки и попытался отащить в сторону. В этот момент с непонятным треском ему на спину опустилось нечто, очень напоминающее швабру. Джон обернулся и успел заметить крупную черноволосую женщину с ястребиным носом. Она выкрикивала ругательство на испанском и размахивала ярко оранжевой шваброй. Причем Кэлтону показалось, что она не ставила целью попасть именно по нему – Скорее, ей было важно выплеснуть накопившиеся эмоции. Из криков женщины Джон разобрал, что Верзила приходится ей мужем. Сегодня он вернулся домой пьяным и без зарплаты. Испанка пыталась выяснить у благоверного, где деньги, заодно посвящая всю улицу в подробности их личной жизни. Джону еще дважды перепало шваброй по голове, прежде чем ему удалось сдвинуть Верзилу в сторону и освободить Софию. Испанка, углядев, на ком именно лежал ее муж, разразилась новая серия проклятий, размахивая шваброй с удвоенным рвением. Теперь уже удары сыпались безостановочно. Перепала и Верзили, и Джону, и Софии. Едва сумев выбраться из-под шквального огня, Келтон поспешил увести девушку подальше от ревнивой жены, которая все кричала и сыпала оскорблениями им вслед, но от своего мужа не отошла ни на шаг. София испуганно жалась к Джону, вцепившись в его футболку. Кэлтон привел ее в небольшой сквер и усадил на скамейку недалеко от фонтана. Девушку трясло. Она стучала зубами и отказывалась разжимать кулаки, державшие его за одежду. Джон осторожно взял ее сцепленные пальцы в свои ладони и аккуратно распрямил. «Я никуда не уйду», — успокоил он ее и подошел к фонтану. Опустил в воду руки и смыл с них налипшую пыль, поплескал немного на лицо. Висок тут же защипало. Джон коснулся кожи пальцами и обнаружил небольшую садину. «Что и было нужно?» — спросила София, усаживаясь на бортик фонтана и тоже плескаясь водой. «Ты разлеглась прямо под ее мужем», — усмехнулся Джон. «Ну тогда ее недовольство понятно». Девушка улыбнулась в ответ. «Ой, у тебя ранка». Она подошла ближе и подняла руку, словно хотела коснуться, но не решалась. «Нам нужна медицинская помощь. Идем». София протянула руку и выжидающе посмотрела на него. Джон взял ее ладонь и легонько сжал. В ближайшей аптеке они купили пластырь и антисептик, и его сиделка, наконец, приступила к своим прямым обязанностям. Джон не шевелился и даже, кажется, дышал через раз, когда она, подойдя очень близко, Занялась его боевыми ранениями. Антисептик чуть щипал кожу, но Кэлтону казалось, что нежные женские пальцы одним прикосновением излечивают раны, забирают боль, дарят тепло и заботу. Джон испытывал томительную нежность, о существовании которой раньше и не подозревал. Эта женщина нужна ему. Он это не просто чувствовал, он это знал. Наверняка. А значит, нужно сделать все. чтобы и ей тоже захотелось принадлежать ему, без всяких ненужных сомнений.